Едва она приоткрыла ее, как в тишину сарая ворвались воинственные крики с другого берега Темзы. Оливия вздрогнула. «Можете разобрать, что они кричат?» — спросила она. Девочки прислушались. «Голову долой! Голову долой!» — уверенно сказала парция. «Значит, сейчас отрубят голову графу Страфорду». «Но за что?» — удивилась Фиби. «Господи, неужели вы ничего не знаете?» Порция была явно поражена их неосведомленностью. Страффорд — ближайший советник короля, а парламент против короля. Он прогнал Страффорда с его должности и обезглавит. Вот и все. Очень просто. Оливия почувствовала, как голова ее непроизвольно дернулась. Боже, какой кошмар! Чему радуются эти люди? Джек говорит, дело идет к гражданской войне продолжала Парция, как и раньше, называя своего отца просто по имени. «А уж он-то разбирается в таких вещах», — многозначительно добавила она. «Войны не будет», — воскликнула Оливия с испугом. «Не должно быть». «Увидим», — процедила Парция. «Пусть уж начнется прямо сейчас», — сказала Фиби. «Тогда мне не надо будет возвращаться на свадьбу. Ты пойдешь, Парция?» Там отнула головой, в то же время указывая на дверь. — Выйдите, а меня там никто не ждет. Мне там не место. Оливия двинулась к выходу. Фиби замешкалась, глядя на порцы, потом шагнула следом за Оливией, крепко сжав в ладони волосиное кольцо. Порцы осталась одна в полутенном сарае среди разрухи и паутины. Она снова присела на брено, подняла оброненный сверток с недоеденным имбирным пряником и стала медленно отламывать кусочки, стараясь продлить удовольствие. Сгустились тени, злобные крики с противоположного берега реки постепенно смолкли, стихало и свадебное веселье. Солнце клонилось к закату. Пролог второй. Роттердам. Декабрь. 1645 года Брайан Морс быстро шагал по темной аллее от порта. За ним следовал какой-то человек в плаще, в низко надвинутой на лоб шляпе. Он старался держаться в тени, прижимаясь к сырым стенам каменных домов, стоящих по сторонам узкой улицы. Такой узкой, что крыши противоположных зданий почти соприкасались. Однако непрекращающийся дождь все же лил на каменную мостовую, делая ее еще более скользкой. Англичанин чувствовал, что его преследуют, но не подавал виду, несмотря на то, что нервы его были натянуты до предела. Поравнявшись с узким проходом, ведущим ко входу одного из домов, он поднял руку, как бы собираясь постучать, и тут же, сделав шаг вперед, притаился у запертой двери. Преследователь остановился и нахмурился. Англичанин не должен был останавливаться и заходить куда-то в этом переулке. Ему следовало дойти до Черного тюльпана и там встретиться с агентом Фредерика Генриха Оранского, короля Голландии. Мужчина выругался себе под нос. Тоже мне осведомители. Болваны и больше никто. В таком деле самая малая ошибка может дорого стоить. Один снова двинулся вперед, еще плотнее завернувшись в плащ. Едва он поравнялся с притаившимся морсом. Как тот стремительно выскочил из укрытия, сверкнули маленькие колючие глазки, и тотчас блеснула сталь клинка — Надежды на спасение не было. Острие шпаги вошло в грудь преследователю. Острая невыносимая боль пронзила все его тело. Он заскользил по стене, цепляясь руками за мокрые камни, и упал лицом вниз. Кровь, брызнув из раны, причудливо растекалась по мостовой, перемешиваясь со струями дождя. Брайан Морс перевернул его на спину носком сапога. Глаза поверженного были широко раскрыты и странно блестели. Улыбка тронула губы Брайана, он нехотя отвел руку назад, и затем, с силой вонзив шпагу в живот мужчина, повернул острие несколько раз. На землю вывалились кишки...